мрачно поглощал ром Денис Воронцов. Рядом вился окоп. Видно было, что он очень хочет о чем-то Воронцову пораспросить, но никак не решится. Костя Цубербюллер в компании Патрис Дюэль и Валентина Хилько расположился на одном из диванчиков под светлым пятном в форме штурвала на голой стене. Гунила и Тентер Ботты облюбовали угол каюты. Неотрывно глядел в иллюминатор Фауста Аркутти — не замечая, что расплескивает из неосторожно наклоненного бокала только что смешанный с сестрой коктейль. Арнелла о чем-то беседовал у стойки с одним из искателей, Василием Шулейко. Тут же обосновались и сухопары, и сестры-научницы, Виола и Регина. Эти держались вроде бы и вместе с Арнеллой и Шулейко, но в то же время как бы и сами по себе. Угрюмо сопел в другом углу советник Хенрик паулиста. Только что он пытался присоединиться к уходящим на закрытый совет спасателя, но его очень бесцеремонно отшили. Уснул на рюкзаках бывший завхоз мистер Литл, наверстывая упущенное ночью во время переправы и последовавшей вахты. В лежачем положении пребывал и контуженный жбан, которому многие вполне бескорыстно и искренне старались чем-нибудь помочь. Не хватало скотча, валтия. Солянки, Хиддена, Семенова, Плужника и Сани Веселова. И если относительно гидов, здоровых спасателей и бригатира, поисковика, вопросов никаких не возникло, то присутствие на совете кадета Веселова удивило по меньшей мере троих – Шулейка и сестер-научниц. Впрочем, объяснялось все гораздо тривиальнее, чем можно было вообразить. Веселов на совете в ходовой рубке вовсе не присутствовал. Семенов оставил его на корме с активированным биноклем-нактовизором в режиме фиксации тепловых объектов и велел глаз не сводить с восточного берега. Нактовизор Сане вручили, понятно, привычный, искательский. Остальные действительно совещались. Хиддену, помимо всего прочего, приходилось еще и шкиперствовать, поэтому в разговоре он почти не участвовал, хотя прислушивался исправно. «Ну что, коллеги по Одиссее, — обратился ко всем Семенов. — покалякаем как говорится, о делах наших скорбных. Скотч удивленно взглянул на Семенова. Такой разухабистый тон он еще ни разу себе не позволял. Возможно, — подумал Скотч, — это прорывается на поверхность одна из прошлых жизней агента, стертая, но не забытая напрочь. Оставшиеся глубоко внутри, в виде характерных фразочек, обрывков мыслей, неосознанных моторных реакций, вроде «по азарного потирания ладонями. — От скелетиков нам снова удалось на время улизнуть, — продолжал Семенов. — Катер мы нашли. Сплавляемся пока без потерь. И, похоже, настало время задать Вадиму вопрос, который ранее не был задан. — Насколько я понимаю, мы направляемся к морю, потом вдоль побережья на восток и в конечном итоге планируем пристать и высадиться где-нибудь в непосредственной близости от Турбазы. Так вот, меня интересует, а что, собственно говоря, мы намереваемся на Турбазе делать? Попутно осмелись напомнить, что на Турбазе с почти стопроцентной вероятностью размещается штаб войск Шатсуров, а космодром при ней бесспорно превращен во взлетно-посадочную площадку для кораблей планетного класса. Кроме того, не следует забывать и о висящем над Турбазой крейсере, каковой, уверяю вас, пребывает в полном боевом режиме. и от средств наблюдения которого уже не спасут вот эти милые датчики. Семенов прикоснулся к шарику на груди куртки. — Все. Теперь я готов слушать. Несколько секунд все молчали. — По-моему, это была твоя идея — направиться к турбазе. — осторожно заметил Валти, чуть погодя, обращаясь к напарнику. — Не подумай, я не откреститься пытаюсь. — Просто раз ты это предложил, значит, что-то планируешь. «В овраге время работало против нас, там главное было не сидеть на месте, поэтому никто и не задумался, а зачем нам турбаза?» «А затем», — спокойно ответил Скотч, — «что это единственное место в пределах нашей досягаемости, где есть космические корабли. Ведь коллег-искателей в первую очередь заинтересует именно это, не так ли?» Скотч в упор взглянул на Плужника. Но тертого дальним космосом Искателя смутить было не так-то просто. «Возможно», — ответил он, — «возможно». И улыбнулся. «Тогда давайте подумаем, что мы реально в состоянии сделать. Захватить один или даже несколько кораблей, по-моему, будет несложно. Но дальше-то что? Даже если нам дадут взлететь? Во-первых, крейсер. Если предположить даже, что мы умудримся уйти из атмосферы... Тут нас поджидает, во-вторых, блокада шатсуровской армады. Не знаю, кому как кажется, а я убежден, что столь прямолинейные действия успеха нам не принесут. — Верно, — согласился Семенов. — Не принесут.